И Селяна откликнулись вспышкой света и волной холода. Посланник Марата оказался на коленях. Его чёрная сила ударялась о невидимую преграду ледяного ветра. Все, кто находился в шатре, выхватили оружие и окружили вражеского посланника. Мечи Илииса и Ансели были направлены на него, а их оборонительные позы выглядели зеркальным отражением. Ничего удивительного, ведь у них был один учитель. роке, которого они постигали под обжигающим солнцем. Правда, друг на друга они не смотрели. Рен Сайл и Равен окружили Лесандру, Аилину, готовые пролить кровь марадского лазутчика. Двор, возникший совсем недавно, объединился вокруг своей королевы. И пусть старики, называющие себя правителями Терасена, поспешили встать по другую сторону стола, их лица сделались пепельно-серыми.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 на кровь, что текла у неё по руке, пачкая поношенный камзол цвета морской волны. Когда-то его носила настоящая Айлина. Тёмные глаза распахнулись от удивления. Казалось, ещё немного, и его губы произнесут. О, Баратень! «Убейте его!» Под громкий стук сердца приказал Александра фейским союзникам. Никто не посмел возразить. Никто не сказал, что она и сама может его сжечь. И Демён поднял руку. Посланец, одержимый валский демоном, стал задыхаться. Его глаза сделались совсем чёрными, не осталось даже тонкого белого ободка. Причиной была не смерть, витающая над ним. Подлинной, связующей обсидиановой нити он передавал послание: "Айлин и Галатине здесь нет". Это сулило гибель всем, кто здесь находился. "Довольно", прорычал Эйдён.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 Даже у него слегка тряслись руки. Нокс стоял у входа, косясь на обезглавленного Валга. Встретившись взглядом с Лиссандрой, он отвёл глаза и, словно оправдываясь, пробормотал. «У него не было кольца». Эзион подошёл к столу с нетронутыми угощениями, оторвал лоскут от скатерти и начисто вытер лезвие меча Оринфа. Ему и не требовалось кольцо. пробормотал командир легиона беспощадных. Теперь Эрован знал, что Айлины с ними нет, а ее место занимает оборотень. Эдион шагал по лагерю, за ним следовала Лиссандра Айлина. «Знаю», — бросил он ей, не отвечая на приветствие проходящих воинов. И что же нам теперь делать? Лесандра не отставала. Эдион не останавливался, пока не добрался до своего шатра. В ноздрях застряло зловоние, оставленное валкским демоном. Перед глазами неотступно стояла волна чёрного ветра, плещью ударившая Лесандру. Крик её боли всё ещё звенел у него в ушах. В душе Эдиона бурлили чувства, требуя выхода. Лесандра вошла за ним в шатёр. Что будем делать? Повторила она: "Для начала убедимся, что в лагере не прячутся другие посланцы". Бросил он, принявшись ходить взад-вперёд по шатру. "Эндземон и Селяна уже отправили своих лучших разведчиков". "Он знает", прошептала она. Стремительно повернувшись, Эйдён увидел перед собой не Аэлину, а дрожащую Лесандру, хотя сегодня она выглядела очень убедительно, убедительнее, чем прежде. Он знает, кто я такая. Он знает не только это. Вздохнул Эдион, почесывая небритую щеку. Он знает, что мы направляемся в Оринг, и хочет, чтобы мы там оказались. Ноги не держали Лесандру. Она присела на койку. Эдиону вдруг отчаянно захотелось сесть рядом, притянуть её к себе. Он едва удержался. В шатре остро пахло кровью Лесандры. К запаху примешивался другой. Неукротимый запах многих её обличий. Запахи обволакивали Эдиона, подводя его гнев к опасной черте. Зайди сейчас в шатёр, кто-то из мужчин, Эдион за себя не ручался бы. Мог и убить. Я допускаю, что Раван не обрадовался, а наоборот встревожился, узнав новость, сказал Эдион, когда к нему вернулась способность думать. Теперь нашего главного врага отделяют мысли. А почему её здесь нет? Вдруг она затевает, что-то серьёзное, что ощутимо ударит по нему. Новости, которые успел передать посланец, вполне могут заставить Иравана раскрыть карты. И глыса всемощно нанести по нам удар, зная, насколько мы сейчас ослаблены. Это мы увидим скоро. В Оринфе будет бойня, прошептала Алесандра. Её плечи согнулись под тяжестью непомерного груза, и не только потому, что судьба втянула её в эту войну. Одно тело сражаться, будучи собою. Но Лесандре приходилось играть чужую роль, роль могущественной Аэлины, способной остановить и уничтожить валкские орды. У неё таких сил и способностей не было. Однако она безропотно несла на себе груз взятых обязательств, во имя Аэлины, во имя Терасена. Пусть Эдион считает её слова ложью, но этот груз она брала добровольно.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 Алесандра молча пошла дальше, держа путь к своему шатру. Если сообщить Эдиону, как скоро тело Нокса окажется погребённым в мёрзлых ямах, твоетойно в безопасности, тихо сказал Нокс. Селена и Элина была мне другом. Надеюсь, что и сейчас остаётся. Как? только и спросила Алесандра, коротким вопросом, признавая, что играет чужую роль.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 Лесандра остановилась перед шатром, неподобающим маленьким для королевы. Не вдалике стоял шатёр Рена. Сколько стоит твоё молчание? Или ты уже успел сообщить Дара? А почему я должен ему сообщать? Я служу Терассену династии Галатинеев и всегда служил. Я слышала, что Дара всерьёз претендует на трон, опирая на свои особые отношения с Арлоном. Да плевать мне на претензии Адара.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 Нокс слегка поклонился. Я бы ответил, что отвернул долг моему другу Селене. Она не только вовремя предупредила меня о необходимости убраться из замка, да и этого она спасла мне жизнь. Леондра не знала, почему поверила Ганцу. У неё была природная интуиция на мужчин, никогда её не подводившая. Правда, в прежней жизни ей не всегда удавалось следовать её подсказкам, но она хотя бы знала, чего опасаться. Нокс Овен не лукавил. Доброта на его лице была искренней, как и слова. Ещё один союзник Аэлины, о котором королева даже не подозревала. Лиссандра знала. Эдион примет её замысел. Пусть он и продолжал её ненавидеть. И потому она подошла к Ноксу вплотную и прошептала. «Тогда слушай внимательно». Всё было сделано тихо и чисто. Каждая часть замысла осуществлялась безупречно, словно боги взялись им помогать. Нокс Оуэн униженно повинился перед Дара за то, что не распознал валксского посланца, и в искупление вины взялся прислуживать сановником за обедом. Он сам подавал вино Дара, Слану, Ганнеру и Аранведу. Снабдье, добавленное туда Ноксом, было не ядом, а лишь сильным снотворным. этого хламона даже до чаще медведь не разбудит, удовлетворённо заключила Ансель. Слова относились к сановнику Ганнеру, храпящему на койке. Ансель приподняла ему руку, рука тут же упала. Ганнер не шевельнулся. Лесандра в обличье полевой мыши припряталась в тени. Слова правительницы вереского утёса были для неё достаточным подтверждением. В ту ночь крепко уснули не только четверо сановников,